Неизвестно, что заставило Ярослава отказаться от Владимира в пользу племянников и остаться в прежней волости своей Луцки. Хотя старшинство в племени осталось за ним. Мы увидим, после что он располагал силами всей Волынской земли и явился представителем племени, удерживая свое право на Киев. Мы видели примеры, как волости переменяли иногда свое значение, смотря по обстоятельствам, как, например, киевский князь сажал старшего сына в Вышгороде или Белгороде, а младшего — в Переяславле. С другой стороны, Мстислав добыл силу и себе Владимир и отстоял его от Юрия и его союзников, следовательно, имел полное право требовать от брата, чтобы он уже не отнимал у племянников волость, которую отец их добыл, головою. Глеб Юрьевич Киевский недолго пережил своего соперника. Он умер в следующем 1171 году, оставив по себе добрую память братолюбца, свято сохранявшего клятвы. Приемником его в Киеве был князь, отличавшийся противоположным свойством, именно Владимир Мстиславич. Трое Ростиславичей, сидевших около Киева. Послали звать его как дядю на старший стол. Все Ростиславичи, следуя отцовскому примеру, уважали старшинство, притом не имели пред Владимиром того преимущества, какое имел Мстислав, то есть старшинства физического. Наконец, им выгоднее было видеть в Киеве Владимира, чем Изяславича, с которым были в явной вражде. Таким образом, Владимир, так долго безземельный, изгнанный отовсюду, вдруг, благодаря обстоятельствам, получил возможность сесть в Киеве. Тайком от остальных волынских князей, Ярослава с племянниками, которым прежде поклялся не искать старшинства, Владимир уехал в Киев, оставив дорогобуш сыну Мстиславу, но счастье его и тут было непродолжительное. Киев был уже теперь в зависимости от северного князя Андрея Боголюбского, которому, говорит летописец, было не любо, что Владимир сел в Киеве. Он послал сказать ему, чтоб шел оттуда, а на его место приказывал идти Роману Ростиславичу Смоленскому. Он мог сердиться на Владимира и за то, что тот вступил в союз с Изиславичами Волынскими и за то, что сел без его позволения в Киеве. Родных младших братьев своих он не любил по известным причинам и был расположен к одним Ростиславичам, которые признали его старшинство и крепко до сих пор держались его. «Вы назвали меня отцом», — велел он сказать им, «так я хочу вам добра и даю брату вашему Роману Киев». Так скоро обнаружились уже те следствия, какие должны были произойти для Южной Руси от усиления Северной, самовластец который вместо всех родовых прав поставлял свой произвол и таким образом перепутывал все прежние родовые счеты. По родовым правам Киев прежде всего принадлежал Владимиру Мстиславичу, потом младшим братьям Андрея, если он сам не хотел сидеть в нем, наконец, Ярославу Изяславичу Луцкому. Но Андрей, мимо всех этих князей, отдает его Ростиславичу. Смерть избавила Владимира от изгнания. Он умер в Киеве, побывший только четыре месяца старшим князем. «Много перенес он бед», — говорит летописец, — «бегая, от Мстислава то в Галич, то в Венгрию, то в Рязань, то к половцам, но все по своей вине, потому что неустойчив был в крестном целовании. Роман по приказу Андрея приехал в Киев и был принят всеми людьми с радостью, но радость эта не могла быть продолжительна. Мы видели, как самовластно начал обходиться Андрей с младшими южными князьями, изгоняя одного из Киева, посылая другого на его место, не разбирая прав их. Ростиславичи молчали, когда это самовластие было в их пользу. Но скоро и они должны были увидать необходимость или беспрекословно исполнять все приказания Андрея, или вступить с ним в отчаянную борьбу за старые права родичей. В этой борьбе Ростиславичей с Юрьевичами высказалась противоположность характеров северных и южных князей, противоположность их стремлений. До сих пор мы были свидетелями борьбы или вследствие изгойства, когда князья-сироты по отсутствию отчинности лишались властей и принуждены бывали добывать их силою, или борьба шла за старшинство между различными племенами, линиями, или в одном племени между детьми и племянниками. Борьба за старшинство в племени Мономаховом во время которой нельзя не заметить также борьбы между Северную и южной Русью, оканчивается, собственно, взятием Киева войсками Боголюбского, торжеством Северной Руси над Южную. С этих пор потомство старшего сына Мстислава Великого Изислава сходит со сцены в борьбе за старшинство, в которой до этого времени играла главную роль, и удаляется на запад, где начинает играть другую роль – не менее блестящую. Ему на смену в борьбе с князьями северными или юрьевичами выступает потомство второго сына Мстислава Великого — Ростислава. Но эта третья борьба наших князей носит опять новый характер. Здесь борются не безземельные князья изгою. Для того, чтобы получить волости, борьба идет и не за старшинство... Но князья Южные или Ростиславичи борются за старый порядок вещей, за старую Русь, за родовые отношения, которые хотят упразднить Юрьевичи. В этой многозначительной борьбе оба враждебных племени, или лучше сказать обе Руси, выставляют каждое подвое князей для борьбы. Русь старая, Ростиславичи — Выставляют двоих Мстиславов, отца и сына. Новая Северная Русь имеет представителями двоих братьев Юрьевичей, Андрея Боголюбского и Всеволода Третьего. Андрею дали знать, что брат его Глеб умер в Киеве насильственной смертью, и указали убийц. Григория Хотовича, бывшего, как мы видели, Тысяцким у Глеба, Потом какого-то Степанца и Алексу Святославича. Андрей мог легко поверить Извету, зная, как не терпели Юрьевичей на юге, и потому прислал сказать Ростиславичам